«Федор?» «Здрасте, Мария Тимофеевна!» Он снял куртку из искусственного кролика, пристроил ее на вешалку, за шкаф и ни на кого не глядя стал стаскивать ботинки. Он всегда переобувался, когда приходил на работу. За шкафом у него были приготовлены кроссовки. Сейчас он переобувался, и сердце у него сильно колотилось. Мария Трофимовна медленно поднялась из-за стола, смахнула с носа одни очки для близи и нацепила другие для дали. Они всегда болтались на цепочке у нее на груди». Федор все шнуровал кроссовки. Федор, где вы были все это время?» «Какое время, Мария Трофимовна?» «Со вчерашнего дня. Вас не могли найти». «У меня зуб очень болел», — лихо соврал Федор, «И я был у зубного, а после обезболивающего спал. Да, но у вас не отвечал телефон». Федор зашнуровал, наконец, кроссовки, распрямился и заправил за уши волосы. И посмотрел на Марию Трофимовну. Она и так его недолюбливала, а сейчас просто молнии металла. Глаза за стеклами очков для дали горели нехорошим огнем. Сотрудницы отдела, Нелечка Мария Викторовна и вторая Мария Викторовна, замерев как суслики, переводили взгляд с одного на другую. «Телефон у меня не отвечал, потому что морозы, батарейки сели, а потом я спал. Но вас не было дома, я звонила, у нас ЧП, или вы, как всегда, не в курсе?» «Еще как в курсе», — подумал Федор Башилов. «Вы даже представить себе не можете, до какой степени я в курсе». «Я по телевизору видел», — сказал он и пошел к своему столу, заваленному бумагами. Еще вчера ему казалось, что ничего на свете не может быть скучнее этого стола. А сегодня он был так рад его видеть, как будто встретился со старым другом. Еще бы, он ведь попрощался с ним навсегда, когда украл коллекцию. Скулы у него покраснели, и внутри стало нехорошо, от стыда. А если вы видели по телевизору, почему немедленно не явились на работу? Ночь уже была, а сейчас я явился. Мария Викторовна переглянулась с Марией Викторовной, Анелечка покачала головой. Глаза у всех троих были полны ужаса. «А вы знаете, что милицейские органы хотели с вами побеседовать?» Мне мама сказала. «Ах, мама!» «Так вот, они очень хотели с вами побеседовать, потому что кража в нашем отделе — дело неслыханное. А у вас как раз в это время разболелся зуб. Это странно, Федор!» «Ничего странного», — пробормотал он. «Ах, ничего странного. Тогда я немедленно звоню в милицию. Мария Викторовна, где номер телефона, который они оставили?» Обе Марии Викторовны переглянулись. «Так у вас же был на столе». «Где на столе? Почему я ничего не вижу? О, Боже мой!» И в сердцах Мария Трофимовна смахнула с носа очки для Дали и нацепила очки для Близи. Нацепила и стала рыться в бумагах. Маленькие сухие ручки сильно дрожали, и Федору было ее жалко. Теперь ему всех было жалко. И мать, и вот Марию Трофимовну. Еще вчера они приводили его в бешенство, а нынче он истово их жалел. Что-то с ним случилось. «Никогда в жизни», — повторяла Мария Трофимовна, и голос у нее тоже дрожал, как и руки, «Никогда в жизни у нас не было таких вопиющих происшествий. Я сорок лет на работе, и у нас никогда ничего не пропадало. Когда из эвакуации музей вернулся, все было в целости и сохранности. Из эвакуации! Я потом все описи проверяла. Уже когда на работу пришла, а тут такое, и в нашем отделе. Может, водички?» — спросила Мария Викторовна жалостливо. «Налить?» «Мне ничего не нужно. Где же телефон? Куда я его дело? «А вы хорошо искали?» – осторожно поинтересовался Федор. «Может, ничего и не пропало? Может, все на месте?» «Как?» – возмутились в один голос обе Марии Федоровны. Анелечка еще больше округлила и без того круглые глаза, а потом прижала ладонь к рту от ужаса. «Как не пропало?» «Что вы хотите сказать?» Мария Трофимовна перестала шарить в бумагах и уставилась на Федора. Из-за очков глаза ее казались выпуклыми, как у лягушки. «Нет, извольте объясниться, вы хотите сказать, что мы не знаем, что у нас в запасниках? Или, быть может, вы знаете лучше меня?» «Да нет, но у нас 3070 единиц хранения. Если быть точным, 3073, и помещение маленькое», — продолжал Федор тихо. «И залило нас в прошлом году, помните? Мы тогда ценности в третье хранилище таскали». «Не таскали, а эвакуировали», — отрезала Мария Трофимовна. и «Не морочите мне голову, Федор, сокровищ, бесценных сокровищ нет, а вы говорите, что я их не заметила? А в милицию я все-таки позвоню. Где телефон, где телефон, я вас спрашиваю!» Федор пожал плечами. Мало того, что жалко ее, так еще и стыдно до невозможности. Актерских способностей у него было на копейку, и изображать невидение давалось ему с трудом. Скорей бы уж все кончилось. Как-нибудь, но кончилось бы». Успех компании, которую они должны были осуществить вдвоем с Викторией, он не слишком верил, но ему было почти все равно. Лишь бы ценности вернулись в музей, где им самое место. Даже если после этого его будут судить, значит будут судить. Недаром Олег Петрович сегодня утром, когда мать поила их чаем, высказался в том духе, что закон суров, но это закон. Федор понял его слова так, что если ничего не выйдет и его поймают прямо с этой самой спортивной сумкой, ему придется отвечать. И он ответит. Лишь бы только все кончилось. Странным образом он совершенно не вспоминал о Светке, которая думала, что кардиган — это пеньюар, и еще говорила, что из него, Федора, ничего не выйдет. Он как-то сразу перестал о ней думать, как будто отложил на потом. Сейчас он разберется с ценностями, а уж потом со Светкой. Олегу, который утверждал, что Светка решила отобрать у него, Федора, коллекцию и деньги Василия Дмитриевича, он не слишком поверил, но беспокойство за нее, ужасное, мучительное беспокойство, отступила, и за это ему тоже было стыдно, он будто предал старого друга. Светка не была старым другом, а как раз наоборот, новой подругой, но то, что он так легко выслушал все инсинуации в ее адрес, казалось ему предательством. Он еще разберется с этим, но потом, потом, не сейчас. «Он приехал на работу», — между тем говорила Мария Трофимовна в телефон. «Только что, нет никуда. Да, пожалуйста, товарищ, приезжайте быстрее. Быть может, он даст ценные показания». Федор усмехнулся, уставившись в какую-то бумагу. «В бумаге было написано про модель города Иерусалима, изготовленную искусником из города Брэмена по фамилии Шольц, а в некоторых источниках — Шульц. Федор когда-то собирался диссертацию писать как раз про модели Иерусалима. Это было его тайной страстью. Никто не знал, даже мать. А в отделе русского искусства его просто засмеяли бы. «Подойдите!» — велела начальница, и он даже не понял, что она обращается именно к нему. Лишь только когда она стала махать телефонной трубкой в его направлении, Анелечка зашипела «Возьмите же, возьмите!» Федор с грохотом отодвинул стул, подошел и взял трубку. "Федор Алексеевич! Здрасте! Добрый день!» «Это милиция!» — мстительно подсказала Мария Трофимовна и опять движением фокусника поменяла свои очки. «А как вы думали, вот сейчас они точно во всем разберутся? Почему вчера отсутствовали на рабочем месте?» «А? Почему вы вчера на работу не пришли?» «Зуб заболел», — сказал Федор, на силу вспомнив, какую версию он выдал начальнице. «А потом я спал. Мне мать только утром сказала, что вы звонили. А почему вечером не сказала? Когда я пришел, ее не было дома, она побежала меня искать и искала до утра». «Ну, конечно», — ироничным голосом протянула трубка. «Она вас искала, а вы дома тихо спали. Это уж как водится. И подтвердить, что ночью вы дома спали, конечно, некому». Федор помолчал и вдруг вспомнил. «Соседку можете спросить с пятого этажа. Ващенкина фамилия. А может и не с пятого, я точно не помню. Она видела, как я домой вернулся и разговаривала со мной. Про мать спрашивала». Трубка замолчала ненадолго. «Но это мы проверим. А вы пока с работы не отлучайтесь». «Да я и не собирался». «А мы под вечер заедем. Ваша богадельня до какого часу открыта?» «Богадельня?» – переспросил Федор. «Ну, музей, музей. До пяти». «Везет людям, до пяти работает. Ну и мы к пяти заглянем, не отлучайтесь!» Федор вернул трубку на телефон и обвел глазами сотрудниц. Они все смотрели на него, как зачарованные. Слово «богадельня» слышали все. «Когда?» — отрывисто спросила Мария Трофимовна. «Когда они приедут?» «Сказали к пяти». «Как к пяти? А до пяти что?» «Я не знаю». «Да, но вчера мне показалось, что они...» «Что самое главное — это найти вас!» и вместе с вами сразу найдется коллекция, и честное имя нашего музея?» Федор подумал, что она абсолютно права. Он нашелся, и коллекция нашлась, и теперь, может быть, вместе с Олегом Петровичем ему дастся спасти несколько честных имен. Музея, к примеру, и Василия Дмитриевича тоже. Мария Трофимовна растерянно переводила взгляд с одной сотрудницы на другую, а с них на телефон. «Как же это?» — она прижала к груди трясущиеся ручки. «Почему к пяти часам? Они же сказали, что...» Как они собираются искать коллекцию, если даже приехать вовремя не могут? Мария Трофимовна спросил Федор. А откуда стало известно, что коллекция пропала? Как откуда? Как откуда? Что за вопрос? Но мы же с ней не работаем, Мария Трофимовна. Инвентаризации не было, и к проверке мы не готовились. Как стало известно, что коллекция пропала? Не пропала, а украдена. Самым беспардонным образом, самым гадким образом. И вы еще спрашиваете, откуда мы узнали? Она выбралась из-за стола, Федор посторонился, пропуская ее, и она засеменила мимо, все потрясая крошечными сухонькими ручками. Из-под очков у нее текли слезы, которые она не вытирала. Нелечка, конечно, бросилась за ней. А обе Марии Викторовны накинулись на Федора. «Нельзя же так! Что вы, Федя, за человек такой! Да для нее в музее вся жизнь, а вы со своим хамством! Она всю ночь не спала, дочка скорую вызывала, а сегодня с утра опять на посту, и все из-за коллекции. И еще вы тут!» «Я просто спросил», — вяло отбивался Федор. «Я хотел узнать, как выяснилось, что у нас украли серебро и бронзу». «Петр Ильич велел проверить», — пискнула Мария Викторовна. «Позвонил и сказал». «Сказал, чтобы мы проверили сохранность Демидовской коллекции? Вот просто так, ни с того ни с сего?» «Он хотел, чтобы мы ее проверили», — поддержала первую Мария Викторовна номер два. «И все». «А как он просил проверить?» «Позвонил и сказал, проверьте коллекцию?» «Он пришел». снова вступила номер один, пришел и сказал Марии Трофимовне, что обеспокоен Демидовской коллекцией. Тут все и открылось. «Но мы сразу же в милицию позвонили, сразу же подхватила номер первый. А Петр Ильич так расстроился, что Мария Трофимовне даже выговор сделал. От расстройства, конечно же. Мария Трофимовна такой уважаемый человек, почетный музейный работник и медаль имеет». «Выговор?» переспросил Федор. «Какой выговор?» «Он заявил, что нужно было сначала ему сказать, а потом уж в милицию обращаться». «Честь музейного учреждения, репутация и все такое», поглядывая на входную дверь, зачистила Мария Викторовна номер два. «Очень расстроился». Федор подумал немного. Директор музея расстроился из-за того, что, обнаружив кражу, сотрудники вызвали милицию. При этом он почему-то сам настоял на проверке коллекции, о которой много лет никто не вспоминал. Если настоял на проверке, значит, что-то заподозрил. Но как? Откуда он мог узнать? И что именно он узнал?» Очень-очень расстроился Петр Ильич, и Марья Трофимовне, бедненькой, попала. Федор потёр лоб и пробормотал. А Тургенев так расстроился, что тем же вечером уехал в Баден-Баден. «Да нет же, никуда он не уезжал», — зашептала Мария Викторовна номер два. «Он остался в Москве, и вчера у нас тут такое творилось! Вера Игнатьевна, Вероники Павловне звонила и вас разыскивала». Мария Викторовна запахнула коричневую шальку и шмыгнула красным от холода и переживаний носом. «Господи, что...» «Тоже это делается?» — на распев выговорила Мария Викторовна номер один и подперлась ладошкой. «У нас никогда ничего не пропадало, а тут такое, это такой ужас, такой ужас!» «Ужас!» — повторил Федор Башилов. «Мне нужно позвонить». Он выскочил в коридор, где, кажется, было еще холоднее, чем в комнате, и свет из единственного окошка в торце. Захлопал себя по карманам, как курица-несушка, и тут только вспомнил, что телефон у него забрал Гена, которому Олег Петрович велел пробить номера. И как он мог про это забыть? Федор посмотрел вдоль коридора. Никого не было ни с одной, ни с другой стороны. Мария Трофимовна не показывалась, и Федор решил добежать до матери. Он выскочил на широченную мраморную лестницу с чуть стертыми ступенями и изогнутыми полированными перилами и, прыгая по кенгуриному, помчался вверх. На площадке кто-то курил, и его окликнули. «Федор!», Но он только махнул рукой и помчался дальше. Мать была на месте, и у нее сделалось испуганное лицо, когда он распахнул дверь. «Здрасте, Вера Игнатьевна!» «Федя, ты что, ничего?» — сказал он бравым тоном. «Я телефон забыл, дай позвонить, а?» Вера Игнатьевна смотрела не просто так, а с неким смыслом, и мать, порывшись в сумке, вытащила мобильный и сунула ему в руку. «А тебя вчера искали», — сообщила Вера Игнатьевна, шаря по его физиономии глазами. И Мария Трофимовна Веронике звонила. «Я знаю», — буркнул Федор. «Мам, я тебе телефон потом верну». Он выскочил за дверь и снова помчался было, но следом выскочила мать и закричала на весь коридор. «Федя!» Пришлось остановиться и вернуться. «Мам, ну чего?» «Что случилось?» «Да ничего не случилось, говорю же, я телефон забыл». «А кому ты хочешь звонить? Мам, какая тебе разница?» «Мне очень большая разница!» Они шептались посреди музейного коридора и оглядывались по очереди, как заговорщики из фильма про международных шпионов. У Вероники было перепуганное лицо. «Точно ничего не случилось?» «Точно, мам, ничего не случилось. Федя, я прошу тебя, все будет хорошо!» Он вышел на лестницу и набрал номер, который помнил наизусть со вчерашнего дня. Гена сказал ему, что это телефон, по которому можно звонить в случае чего. Запрокинув голову, Федор посмотрел вверх, никого, а потом перегнулся через перила, внизу тоже никого не было. «Алло!» — отозвался в телефоне совершенно чужой равнодушный голос. «Это Федор Башилов. Здорово, парень, чего тебе?» Я хотел сказать, ну, Олегу Петровичу хотел сказать. Ну, мне говори. Тебя в КПЗ, что ли, забрали? Не забрали, коллекции хватились, потому что Петр Ильич, наш директор, почему-то решил ее проверить. Ага, — сказали в телефоне, и вдруг стало понятно, что это на самом деле голос Гены Березина. А он часто ваши коллекции проверяет. Да в том-то и дело, что никогда. А вчера решил проверить, и еще, говорят, очень рассердился, когда Мария Трофимовна, начальница моя, милицию вызвала. Ага. повторил голос. «Он сказал, что для начала нужно было его в известность поставить, а уж потом ментов вызывать». «В общем, он прав», — весело сказал Гена. «Я бы тоже рассердился, если бы ментов вызвали, а меня в известность не поставили. Но если б я был директором вашего музея...» Представив себе Гену Березина в роли директора музея, Федор улыбнулся. От разговора с Геной ему стало веселее, и чувствовал он себя значительно уверенней. «Я подумал, что Олегу, то есть Олегу Петровичу, это может как-то пригодиться». «Ты давай, жди Викторию и смотри в оба», — велел Гена. «Везет тебе, парень. Если бы из-за меня такая деваха по собственной воле в неприятности ввязалась, я бы от счастья заплакал. Вот ей-богу». Федор совершенно ничего не понял. «Как из-за него? Что значит из-за него?» «Да она просто человек хороший», — зачем-то сказал он. «Энергичная такая». «Энергичная, как же», — засмеялся Гена. «Ну, бывай. Пока». И тут из-за спины вкрадчиво спросили. Федор? От неожиданности он выронил телефон, который с пластмассовым стуком упал на мрамор рядом с чьим-то не слишком чистым ботинком. Федор подобрал телефон и медленно разогнулся. Директор музея смотрел на него задумчиво, и Фёдор понятия не имел, что именно он слышал из их разговора с Геной. «Здравствуйте, юноша». «Здравствуйте, Петр Ильич». «Секретничаете». Федор решил, что отпираться глупо. «Пытаюсь». «Вы слышали о нашем чрезвычайном происшествии?» «Да, Петр Ильич. ну -с, и ваши соображения?» Федор с тоской посмотрел на него. Директор был высокий, худой, в золоченых очках и клетчатом пиджаке с нашивками на локтях. «Идеальный музейный служащий высокого ранга. Доктор наук, профессор, признанная мировая величина и авторитет во всем, что касалось русского искусства». «Я не знаю, что вам сказать, Петр Ильич», — тихо признался Федор. «Самое грустное, что коллекцию мог вынести только свой человек». помедлив, произнес директор. Вы это прекрасно понимаете. Кто-то, кому мы все это время доверяли. И это самое печальное. Наш музей не только выставочные залы и запасники. Наш музей — это сообщество единомышленников, людей, для которых есть нечто более важное, чем деньги. А среди нас оказался предатель. Вы понимаете? Понимаю, согласился Федор. Я давал вам рекомендацию в аспирантуру. Зачем-то прибавил Петр Ильич. «Вы отличный специалист, Федор Алексеевич. Мне будет обидно, если вы решите сменить работу. Вы хотите меня уволить?» «Пока нет», — и договорил после паузы. «И все же я не верю, что это кто-то из своих. Мария Трофимовна, Марии Викторовны, ваша матушка — люди с безупречной репутацией, преданные своему делу, проработавшие не один десяток лет». «Мама ни при чем, Петр Ильич. Я тоже абсолютно в этом убежден. Абсолютно. Я нисколько не удивлюсь, если окажется, что шум был поднят напрасно, и просто в нашей описи вкралась некая досадная ошибка, и коллекция просто-напросто окажется в другом месте. Вы работаете в запасниках, Федор Алексеевич. Скажите, такое возможно?» У Федора голова шла кругом, и было очень стыдно. Так стыдно, что даже перед глазами потемнело. Должно быть от прилива крови. «Что же вы молчите, Федор Алексеевич?» Федор прочистил горло. «Возможно. Я тоже так считаю. Господи, — думал Федор, — почему так трудно? Почему я был уверен, что это так легко украсть и жить дальше, ни в чем не сомневаясь? Я украл, и теперь они все это знают и выручают меня изо всех сил, каждый по-своему. А я столько лет их ненавидел и считал, что несу непосильную ношу. Оказалось, что непосильно нести то, что я взвалил на себя сейчас, распроклятое чувство вины за то, что я сделал. Я обманул их, а они, вместо того, чтобы броситься на меня всей сворой, пытаются меня спасти. И почти незнакомый Олег Петрович и мать, и Петр Ильич, и даже Виктория. И тогда кто же я? Кто? Нус. желаю вам хорошего дня, — сказал директор и повернулся на каблуках, чтобы идти. Там с вами хотели переговорить из милиции, так вы дождитесь их? — Конечно. — Петр Ильич? — Да. — А почему вы рассердились, когда Мария Трофимовна позвонила в милицию? Директор остановился возле высоченной двустворчатой двери с вырезанными царскими вензелями, остановился, снял очки, покопался пальцем в нагрудном кармане, достал замшевую салфеточку и стал протирать очки. Федор ждал. «Видите ли, Федор, я с самого начала не верил в то, что кто-то из наших сотрудников способен на такое. Не верил и не хотел, чтобы в дело вмешивались правоохранительные органы с их... специфическим подходом. «Я уверен, что мы сами сможем все уладить без громкой огласки и лишнего шума. Я дорожу репутацией нашего музея и людей, которые в нем работают. Это очень просто». «Просто», — согласился Федор Башилов. «Я уйду с работы, Петр Ильич, когда все закончится. Вы меня отпустите?» Директор нацепил очки и посмотрел на него. «Не без сожаления, Федор Алексеевич. Не без сожаления». Поклонился коротким поклоном и исчез за высокой дверью с царскими вензелями. Федор сбежал по лестнице на один пролет и уставился в полукруглое окно, выходившее в музейный садик, который нынче был засыпан снегом. «Лучше бы еще раз избили», — подумал он. «Ей-богу, лучше». Ноша на самом деле оказалась непосильной. В отделе русского искусства царили скорбь отчаяния. Мария Трофимовна с ним не разговаривала. Обе Марии Викторовны судорожно сморкались, а Нелечка все таращила глаза и время от времени качала по адресу Федора головой, и он сбежал от них к соседям в отдел малых голландцев. Но и там не было ничего хорошего. Все разговаривали только о краже и смотрели на Федора не просто так, а с неким смыслом. Он вышел на улицу, это называлось «в город», хотя музей стоял в центре Москвы, а вовсе не за городом, и в киоске купил себе сосиску в тесте. вспомнив того вчерашнего лоточника, накормившего и напоившего его просто так. Много лет Федор Башилов был уверен, что никто ничего и никогда не делает просто так, а только с умыслом и только в свою пользу. Отец всегда так говорил, а отцу Федор когда-то безоговорочно верил. Ему показалось, что это было давным-давно. Он сидел на холодном парапете, отделявшем улицу от проезжей части, жевал сосиску и все время посматривал на часы. Виктория должна приехать в четыре, и он понятия не имел, когда жить до этого времени. Хоть бы скорее и хоть бы все получилось, чтобы Петр Ильич перестал смотреть на него с таким брезгливым и отчужденным сочувствием. Чтобы Мария Трофимовна перестала потрясать в отчаянии своими сухонькими ручками, чтобы все стало как было, потому что это бывшее оказалось самым замечательным в жизни. А Петр Ильич явно чего-то не договаривает.